Глава 18. Еромир и Мирояр Не припомнил Еромир, чтобы они с братом сидели друг напротив друга и одну думку думали. Не нравится мне все это, вздохнул Мирояр. Как бы огонек с ведами не сбежала. Твоя правда, мрачно отозвался Яромир. Сбежит или сама уйдет? Ищи ее потом. Стражи более приставим. Она тут кто? Пленница, наша добыча. Что же, силой возьмешь? Яромир аж с лица переменился. Да и ему, Мирояру, муторно сделалось. Принуждать веду никто из них не хотел. Лаской сердце девичьи растоплю не сдавался Яромир. Ей такое по нраву. Но Мирояр головой качнул. Лаской тут не сдюжишь. Для веды силы, что для нас второе обличье. Надо б на огню капищу лады вести. Но перед этим клятвы стребовать. И оставить город на растерзание змею? «Мы ведь не отказались помогать, Мирояр, но первонаперво изгоним тварь обратно под землю. Или сами в нее ляжем?» Яромир тихонько ругнулся. «Да, и такое могло быть. Даже если звериная сила одного все равно змей мог убить или покалечить. Может, хорошо все будет, — возразил Яромир, но больше из упрямства. Твоя правда. Однако знаю и то, что после налета на Яйвград змею нужно время, чтобы новое войско собрать. Седмицы три у нас есть, как раз до Кудыкиных гор. А обратно на лапах добраться можно. Добраться-то можно, только бы огня удержалась, чай не на лошади поедет. Может, седло приспособить? Ага, и уздечку смастерить. Переглянувшись, братья фыркнули и тут же ощерились друг на друга. Не дело это с соперником шутки шутить, но глубоко внутри под самым сердцем ровно мягоньким перышком повело. Странно стало, непонятно и тревожно. «Хватит глупости выдумывать», — стукнул кулаком по столу Ярамир. «Седло. Вот сам под ним и ходи. А ты уздечку в зубы в день огрызнулся, Мирояр. Может, хоть тогда языком ляпать перестанешь». И братья вскочили на ноги вновь в полной решимости грызть друг друга. «Моя веда». «Нет, моя!» «Пасть закрой подвывала. «Сам заткнись!» Ярамир оскалил клыки. Мирояр выпустил когти, но сцепиться не успели. В горницу ввалился Кожемяка. Оглядел их с ног до головы и скривился. «Не уймётесь никак?» Братья ответили такими же злыми взглядами и в один голос выдали. «Тебе-то чего?» Кожемяка заломил бровь. «Мне ничего», — ответил после недолгого молчания. «Отца вашего жаль. Пока его сыновья лаются, сам вет привечает». Княжичи мигом позабыли про спор. «Опять к нему пришли?» «Зачем?» «Известное дело всё за тем же. Огни увезти хотят». Требует звать волхвов, перед богами просить о высшей милости. И ведь отдаст им сварок девку. Зачем ему помеха? Какая помеха, нахмурились братья, что за глупость? Но воевода пожал могучими плечами. Разве нет? Грызетесь из-за нее, дела княжества забросили. И Кожемяк ушел. А братья со всех ног заторопились к отцу. Пустой горшок ведом в лапы а не огню. Не отдадут.